Вечером Виткевич зашел к Далю. Распахнув дверь кабинета, он остановился, словно вкопанный. Рядом с Далем, около маленькой этажерки, сидел Пушкин. Позабыв все на свете, Виткевич бросился к поэту и с такой силой сжал его руку, что Александр Сергеевич даже поморщился от боли. Но в глазах у Ивана было столько счастья, что Пушкин, потерев пальцы, улыбнулся и указал Виткевичу на стул рядом с собой. Даль быстро ходил вдоль книжных полок и ловким заученным движением Доставал попеременно толстые фолианты и тоненькие томики. Книгу он держал осторожно и ласково на большой ладони. Даль знал все свои книги чуть не наизусть. Ивана изумляло его умение мгновенно отыскивать нужное место и в который раз уже очаровывала манера Дали читать найденное. Пушкин тоже заслушивался его чтением. Глаза у поэта делались большими, и испуганными, словно у ребенка, ожидающего конца знакомой ему страшной сказки. Даль читал без устали, рассказывал свое, сыпал народными солеными шутками. Когда принесли чай, Даль спросил, — Хочешь вкусного вина, Саша? Виткевич поразился этому простому и обыденному имени Саша. Но в устах Даля, обращенное к Пушкину, оно показалось Ивану особенным, совершенно новым, исполненным необычайной ласковости. — Спасибо, Володя, — ответил Пушкин. — Не хочу. В горле курлыхтает. — Не курлыхтает, а кургыхтает, — поправил его Даль. «Ну, — Но это плохое слово, неинтересное. — Оно от птиц идет и от кошек. А я что то кошек любовью не жалую. Пушкин почесал кончик носа, широкого, чуть загнутого книзу. — Молчу, молчу. С тобой в этом спору нет. Сели пить чай. Пушкину понравились голубые прозрачного фарфора чашки. Ручки гнуты наподобие девичьего бедра, рисунок такой тонкий, что пить из них казалось кощунством. Пушкин глотнул чаю, обжегся, сердито нахмурился, высунул язык и долго студил его. — Кожа теперь лезть будет, — огорченно заметил он страсть, как неприятно. — Надо сметаной помазать, — предложил Даль. — Или пятак приложить, — пошутил Пушкин, словно к синяку. Обернулся к Виткевичу и спросил, — А вы, говорят, лучший в России знаток Востока? — Да что вы, Александр Сергеевич, — изумился Виткевич. — Знаток, знаток, — кивнул головой Даль, — самый настоящий. Пушкин подвинулся к Ивану и спросил, — А ночью в пустыне страшно? — Ежели один, так не очень. Пушкин недоуменно посмотрел на Даля, что-то не понимаю, как это один и не страшно. Когда бежишь от людей, так одному лучше, Александр Сергеевич. — А вы убегали? — Ненадолго. — Почему же ненадолго? Если бежать, так навсегда, верно, Володь? — Не знаю, не бегал, — улыбнулся Даль. — Лучше его спроси. — Верно, я говорю, Виткевич. — Избави бог навсегда убегать, Александр Сергеевич, тоска убьет. А в песках очень тоскливо. Виткевич вдруг рассмеялся, Пушкин обиженно отодвинулся, Потом вдруг лицо его из обиженного сделалось озорным, веселым. Я ведь не бегал, не знаю, а узнать необычайно интересно. Ну, профессия такая, узнавать. И потом, не невыдуманное, всегда интереснее вымысла, пусть даже самого увлекательного. Единственное исключение сказки. Но сказку выдумывает не литератор, народ. А то, что создает народ, всегда великолепно. Люди Востока очень любят сказки, Александр Сергеевич. Я и ваши сказки киргизам и узбекам рассказывал. И знаете, огромным успехом сказки пользовались. Пушкин гордо посмотрел на Даля, тот с доброй улыбкой на Виткевича. Все в раз рассмеялись. — Что-то я в Азии у вас развеселился, — сказал Пушкин. — Тут ветры волью дышат. Здесь Россию с обратной стороны видно. Кому как, а мне она отсель милее, чем с фасадов Невских. Я тут музыку во всем слышу. — Скажите, Виткевич, — спросил он, помолчав, — а восточные сказки на наши похожи? — В манере сказывать их, в сюжетах. — Я могу рассказать некоторые, Александр Сергеевич, если пожелаете. Пушкин сразу же приготовился слушать, закинул ногу на ногу, оперся подбородком на кулак, прищурил глаза. — Я расскажу маленькие сказки, хикаяты, как их называют таджики, персы и афганцы. — Это что, вроде наших пословиц? — спросил Пушкин. — Не совсем. Вот послушайте. Пришел раз человек к писцу. — Напиши мне письмо, — просил. Не могу, — ответил писец. — У меня нога болит. — Ты что ж, ногой пишешь? — Да нет, но все, кому я пишу, требуют, чтобы я сам пришел и прочел, что написано. Пушкин рассмеялся. — Чудесно, просто чудесно. Еще, пожалуйста. Сидел однажды поэт, бедный, как и все поэты, рядом с жирным богачом. Спросил богач поэта, желая унизить. — Скажи мне, что отделяет тебя от осла? Поэт измерил расстояние между собой и богачом и ответил. — Совсем немного. Один аршин. Пушкин вскочил со стула, захлопал в ладоши. виткевич рассказывал сказки часа два не меньше скажите спросил пушкин вдовольно смеявшись а стихи стихи у них также интересны да если не больше прочитайте прошу вас хорошо я прочту стихи афганского поэта казимхана